Я не осмеливался покинуть Симлу, и вместе с тем я знал, что, продолжая жить там, я себя убиваю. Кроме того, я знал, что судьбою мне определено умирать медленно и понемногу каждый день. Единственное, чего я хотел, это исполнить назначенную мне эпитемью, ели-ка, возможно, спокойно. Я попеременно то стремился поскорее увидеть кити то с явным любопытством смотрел, как она флиртует с моим преемником, вернее сказать, с преемниками. Она занимала так же мало места в моей жизни, как и я в ее. Днем я бродил в обществе миссис Уэйсингтон и бывал, можно сказать, доволен. По ночам... Я молил Господа возвратить меня в тот мир, в котором я привык жить. Но сквозь все эти переменчивые состояния проходило чувство тупого, леденящего душу недоумения. Как могло случиться, что видимые и невидимые миры так странно переплелись здесь, на земле, для того, чтобы с такой жестокостью преследовать несчастную душу до самой могилы. 27 августа. Хазерляк просто неутомим в своих заботах обо мне. Но только вчера вечером он посоветовал мне подать прошение об отпуске по болезни. Прошение для того, чтобы убежать от призрака. Просьбу, чтобы правительство любезно разрешило мне избавиться от пяти духов и отлетающей по воздуху рикши, уехав в Англию. Совет Хазрега вызвал у меня истерический охет. И ответил, что спокойно буду ждать смерти в Симеле. Я уверен, что ждать придется не так уж долго. Поверьте, я не могу даже сказать Как я боюсь ее прихода! По ночам я мучаюсь, прикидывая на все лады, какой она будет. Умру ли я в собственной постели пристойным образом, так как подобает умереть уважающему себя англичанину, или на одной из моих прогулок по бульвару душу мою вырвут вдруг из тела и не дадут ей никуда бежать, от этого ужасного призрака. Вернусь ли я на том свете к той, которой я верен, или встречу снова ненавистную мне Агнис и буду прикован к ней до тех пор, пока существует Вселенная? Или обоим нам суждено носиться по воздуху над местами, где прошли наши жизни до скончания века? По мере того, как я чувствую приближение смерти, Ужас, который испытывает всякое живое существо к выходцам из могилы, становится все неодолимее. Как это страшно! Негаданно очутиться в обители мертвых, не успев прожить и половину жизни. Тысячу раз страшнее ждать, как я жду сейчас, находясь среди вас. Ужаса, которую немыслимо себе представить. Пожалейте же меня хотя бы за то, что я поддался обману чувств, ибо я знаю, что вы никогда не поверите тому, что я здесь пишу. Но если когда-нибудь человек бывал приговорен к смерти сил не тьмы, то знаете человек этот — я. Будьте справедливы. Пожалейте и ее, ибо если когда-нибудь на свете мужчина убивал женщину, то знайте, я убил миссис Уэссингтон, и я еще не испил моего наказания до конца.